Глава 30. Аурон. Отряд вульминов, с которыми мы встретились, в действительности оказался целой деревней. Она располагается за бриолом и за полями, где склоны холмов покрыты лавандовым мхом, а хлебные злаки сверкают искорками. Деревня называется Наанас Эрит — шум пламени. Если бреол покоится в тишине с тех пор, как его постигла смерть во время битвы сотен пламен, То местные люди живут посреди шума, с безутешным грохотом в груди, в неблагозвучии тихого ропота, с гомоном протестных слёз. В каждом доме, что покрыт рубцами, но сумел выстоять, слышен этот громкий разлад. Жители деревни построили ее из обломков бреола, Дома близко расположены друг к другу кругом. Один магазин, одна конюшня, один общий сад, Один колодец с заржавевшей водокачкой. И одна сотня фейри. Столько осталось от тысячного населения, которое раньше жило, припеваючи за городскими стенами. Когда мы подъезжаем, я вижу, что все жители деревни вышли нас встретить. В ожидании. Когда они видят меня рядом с Виком, как только их осеняет, я вижу, как они меняются в лице. Вытращив глаза и открыв рты, они поднимают пальцы и что-то шепчут. А когда понимают, кто перед ними, раздается всеобщий гомон. «Золотая, что пропала!» Льяри Ульверы, позолоченная девочка вернулась. «Льяри! Льяри! Льяри! Льяри!» Меня переполняет их трубящий гвалт, а потом окружают и они сами. Фейри тянут ко мне руки, улыбаясь. Кто-то громко стенает. Все пытаются стать ко мне ближе, пока я сижу на лошади. Это немыслимо. Я крепче сжимаю поводья. Даже Блаш не знает, как быть с таким интересом. Она явно нервничает, ударяя копытом о землю и навострив уши. «Аурен вернулась в Бриол!» — кричит Вик. «Мы пришли, чтобы собрать всех вульминов отсюда и до самой Лидии, чтобы выступить против монархии и принести нам новый рассвет». «Пришла пора выйти из темноты!» Жители деревни с горящими глазами внимательно его слушают. «Кто присоединится к нам?» В воздухе слышен такой громкий рев, что я вздрагиваю. А потом меня почти стаскивают с седла. Все вульмины слезают с лошадей, а меня словно подхватывает волной. Люди потоком собираются вокруг, и мне приходится двигаться вместе с ними. Меня несут в центр деревни, А еще через несколько минут они разжигают костер, отбрасывающий искры в темнеющее небо, и жарят на нем большое животное, готовясь праздновать. «Сюда, леди Аурен», — говорит мужчина Фейри, усадив меня у костра на кучу меха. Стоит мне сесть, как люди собираются вокруг толпой. Они улыбаются, приветствуют, называют свои имена. Я стараюсь уделить внимание всем, но все еще поражена таким интересом. Они смотрят на меня, потому что я не просто их символ, но и их спасительница. «Леди Аурен вернулась домой!» — кричит кто-то с другой стороны костра. Это высокий и дюжий мужчина с двумя крупными кольцами в ушах. Все поворачиваются и слушают его. Шум стихает, и я предполагаю, что он какой-то деревенский старейшина. Лияри Ульвера возвращается в Бреол. Вульмин дируни готова к протесту. Шум готов выступить вместе с ними. Я слышу одобрительные крики, у всех жителей бурлит задор. «Да устроим пир и отпразднуем возвращение нашей Ильяри, А завтра поднимемся с рассветом!» Раздается еще один хриплый возглас. А потом жители начинают танцевать, исполнять музыку и петь, а светоглотатели исполняют представление в ночном небе. В небо поднимаются завитки света, Рассказываю историю о масте Сайры Терли. О девушке, которая не сдалась. О девушке, которая нашла свой путь. Меня угощают едой и напитками, а потом напитков становится все больше и больше. По вкусу напоминает копчёную ваниль. Послевкусие тёплое, а от похрустывающей пенки у меня идет кругом голова. Восхитительно. Как и жареное мясо. И хлебные коржи, смазанные сливочным маслом и засахаренные ягоды, нанизанные на шпажку. Я танцую с Виком, с Эмони, с Лудогаром, со всеми вульминами, плавлю золото с браслетов и делаю из них нити. Они колышутся вокруг нас, подобно высокой траве, и сверкают в свете костра под небом, которая поет о доме. Я распускаю ленты, и хотя не могу двигать ими, они движутся вместе со мной. Кружатся в воздухе, Волочаться по земле, и на мгновение я представляю, что они снова стали такими, как прежде. Хотела бы я, чтобы Слейт, Гнев, Дик, Бириса, Ненет, Эстелли, Турсил, Сейл и мои родители тоже были здесь, со мной. Но, возможно, у моего одиночества есть причина. И, возможно, на самом деле я вовсе не одинока. Я просыпаюсь с ужасной головной болью. Эти напитки с копченой ванилью оказались слишком вкусными. Не знаю, сколько я выпила, но чувствуется, что много. Светлая сторона? Сейчас намного лучше, чем в те времена, когда я впадала в уныние в хайбеле. Пила слишком много вина и просыпалась с такой же головной болью. Стоит мне открыть глаза, как череп простреливает боль, и я издаю стон. В животе бурлит, и мне хочется натянуть на себя одеяло и спрятаться под ним но не могу, потому как не лежит на одеяле и угрожающе ворчит на меня, когда я пытаюсь его стащить. «Только сдвинь меня с места. Я найду чей-нибудь ботинок и брошу его в твое красивое лицо». Ворчит она, не открывая глаз. «А я позолочу твои волосы, и ты не сможешь оторвать голову от подушки», — бормочу я в ответ. не хрипло хмыкает. «А мне нравится. Тогда вообще не нужно будет вставать». Она права. Ну же! Я пихаю ее локтем в бок. Если я не сплю, то и ты тоже. С ее поджатых губ срывается недовольный смешок. Злая ты какая-то после деревенского праздника. Да ты всю ночь храпела! Эмма не садится. Волосы у нее торчат в разные стороны, а оранжевые кончики спутались, и она пытается расчесать их пальцами. Соберу что-нибудь, чтобы ты вставила себе в уши. Я фыркаю и свешиваю ноги с кровати, прикрыв один глаз. Не знаю, что мы вчера пили ночью, но было... Восхитительно? Да, правда. Встав, меня качает в сторону, и я прижимаю руку к рту. «Великие боги, кажется, меня сейчас вырвет», — говорю я сквозь пальцы. «Правда?» — она оглядывается по сторонам. «Тогда сделай себе золотую чашу». Я вздрагиваю и делаю глубокий вдох, заставляя себя выдохнуть. Нельзя, чтобы меня стошнило в чужом доме». «Ммм, было бы немного неуместно, ведь они весь вечер пели песню «В твою честь», — говорит Эмони, а потом подходит и вытаскивает из моих волос веточку. «Вставай! Может, найдем пруд и нырнём туда с головой. Может, это притупит головную боль. Но, подходя к двери, я думаю, что на самом деле лучше упасть на кровать и спрятаться под одеялом. К счастью, мне приходит на помощь». Элизабет, красивая Фейри, которая вчера вечером одолжила мне свою кровать, еще и божество во плоти и самая прекрасная душа на свете, потому что, когда мы, пошатываясь, выходим из комнаты, я вижу в ее руках лекарства. Ее светлые локоны рассыпаны по плечам. Она бросает на меня всего один взгляд и вкладывает мне в руки чашу, а потом и Эмони. «Что это?» — с опаской спрашиваю я, глядя на комочки, плавающие наверху. «Лучше не спрашивайте, леди Аурен», — зловеще произносит она. не чокается со мной деревянной чашей и тут же опрокидывает ее содержимое. Я наклоняю чашу и залпом выпиваю жидкость, пытаясь не думать об этих комочках. На вкус как соленый шоколад с землистым привкусом. Но стоит жидкости опуститься в желудок, как наступает облегчение. «Ничего себе», — выдохнув, говорю я. «Лучше?» «Спрашивает Элизабет. Намного, спасибо». Она улыбается и забирает чаши, а потом уходит, шурша платьем. «Я оглядываюсь и вижу Вика, Лудагара и других вульминов, которые тоже заночевали здесь. Они собирают спальные мешки и приводят себя в порядок. Все, кроме Вика и Луда, конечно, выглядят так, словно им тоже нужно целебное варево». «Повеселилась вчера?» — спрашивает Вик. «Да, хотя, наверное, мне не стоило». К моему удивлению, он качает головой. «Ты должна отпраздновать свое возвращение в Бреол. Не чувствуй себя виноватой. Здесь твои корни. Это радостное событие». «Но ты не праздновал?» Вик дарит мне нечастую улыбку, и я, не удержавшись, тоже ему улыбаюсь. «Просто у меня желудок крепче твоего». «У меня очень крепкий желудок. Правда?» Но мне-то, в отличие от тебя, не понадобился мутный сок, Элизабет. Я пожимаю плечами. Тогда ты упустил все веселье. Он усмехается. Иди позавтракой, набей свой слабый желудок. Я закатываю глаза, но я и правда голодна. Элизабет, благослови ее душу, накрывает на стол. Большая миска густых сливок с обваленными в них ягодами, ломтики солонины и хлеб, обмакнутый в какой-то сироп. «Я припосла специально для вас свежую буханку», — подмигнув, говорит она. «Ты лучшая фэри на свете», — в полусне говорит Эммони и быстро хватает кусок. «Я делаю то же самое, и мы макаем хлеб в сливки, пока тарелки не становятся кристально чистыми. Потом я, умываюсь из ведра, которое кто-то наполнил водой из колодца, выхожу из дома, одетая в коричневую тунику и брюки, которые мне дала Элизабет» и вижу Вика и остальных вульминов с серьезными лицами. Они собрались вокруг какой-то девушки, которая стоит рядом с Лудогаром, и их семейное сходство видно невооруженным глазом. У нее такие же волосы цвета морской волны, такая же белая пена на голове, которая делает их похожими на волны, набегающие на берег. У нее ярко-бирюзовые глаза, и ростом она повыше. Кажется, что девушка приходится Луда старшей сестрой. Если на нем туника и жилет, то на ней простая серая блузка с накидкой и белый фартук с оборками по краям. «Сколько?» — спрашивает Вик. Она пожимает плечами. «Этого я не знаю». Он переводит взгляд на Луда и Фейри задумчиво наклоняет голову. «Хочешь поучаствовать в спасательной миссии?» Вик ухмыляется и оглядывает остальных. «Что скажете, Вульмин?» Все одобрительно хмыкают, а я тем временем незаметно подбираюсь к Эммени, которая стоит, прислонившись к стене. «Что происходит?» — тихо спрашиваю я. «Лерана — сестра Луда. Она шпионка в доме одного аристократа из Рифолта. У нее есть новости об арианцах, которых мы, возможно, встретим по пути». Я в удивлении приподнимаю брови. «Одна из наших обыденных миссий», — говорит она. Мы пытаемся отыскать орианцев, которым нужна наша помощь. Иногда они вынуждены служить ужасным фейре, а мы тайком забираем их с собой и даем новую жизнь в деревне Вульми, где они могут существовать в мире и покое. Иногда арианцы сами к нам обращаются. Тогда мы помогаем им придать их ушам заостренную форму и даем новые свидетельства, в которых указано, что они чистокровные Фейри. В общем, всячески им помогаем. Значит, это правда? Услышав голос Фейри, я перевожу взгляд на Лирану, которая смотрит на меня бирюзовыми глазами. «Мой брат рассказывал о вас, но увидеть воочию...» «Приятно познакомиться». «Это большая честь для меня, леди Льяри», — говорит она с улыбкой, прижав руку к груди. «До нас дошли слухи о вашем возвращении. Я считаю, что вы появились как нельзя кстати». «Очень на это надеюсь». Она поворачивается к Вику. «Я должна возвращаться, буду вас ждать». Он кивает, и они поднимаются. Остальные вульмины делают то же самое. «Я составлю план. Передай Бреннеру, чтоб ждал нас в течение часа». Она кивает и выходит из дома, а ее брат идет за ней. «Пойду собираться», — говорит Эмони и уходит сразу же, как подходит Вик. Он кивает головой на дверь, и я иду за ним. В утреннем воздухе еще витает слабый запах дыма от вчерашнего костра, а жители деревни оглядываются, приветствуя меня и улыбаясь. Ты слышала заключительную часть. Но Лерана — один из самых ценных шпионов в Рифлте. Она работает служанкой и передает нам важную информацию из дома одного аристократа. Он — большой сторонник Кэриков. И в его доме живут арианцы? Не в его, а в соседнем. Судя по всему, они оказались там не по своей воле. Обычно я без колебаний послал бы отряд, чтобы вызволить их. Но отправлять его в те владения очень рискованно. Мне нужно отправиться туда самому. И ты думаешь, как поступить со мной? Догадываюсь я. Он кивает. Город наводнили каменные мечи. Не хочу оставлять тебя с остальными вульминами, пока они продолжают путь к королевству. Но и в поместье, куда я направляюсь, будет опасно. Я сама опасна. У него подергиваются уголки губ. О, да. Поэтому я думаю, что тебе стоит пойти со мной. Но решать тебе. У меня есть план, как обеспечить тебе безопасность. Но нужно изменить облик, если ты не против. Думаю, в Ульминам важнее знать, что ты помогаешь спасти тех арианцев, чем оставаться в стране. Они увидят, как ты сильна, что ты желаешь сражаться. Теперь, когда нас стало намного больше, мы должны как можно чаще заниматься подобными миссиями, пока направляемся в королевство. Чтобы вести о тебе разлетелись по всему Энвину, а не только среди вульминов. Я хочу помочь, искренне говорю я. Если эти орианцы попали в беду, хочу их вызволить. Меня не волнует, что нужно изменить облик. Хорошо. Выезжаем в течение часа, так что готовься. Я преисполнена решимости. Это благородная миссия, именно то, что мне нужно. Именно то, что я хочу сделать. Я чувствую себя не просто золотым символом, а тем, кто и правда поможет нуждающимся, кто принимает активное участие, чтобы помочь их делу. Мне не нужно готовиться, как сказал Вик, потому что я уже готова.